Спасение спасающих. Трилогия. «Мам, вот ты рассказываешь много историй о героях. А бывает так, что им самим нужна помощь?» Спросил первоклассник Сережа по пути домой. Мама на минутку задумалась, а потом сказала. «Знаешь, на твой вопрос я снова отвечу историей. Даже тремя. Одну расскажу сейчас». другую – после ужина, а третью – завтра. Договорились? История первая. Порой случается, что обычная прогулка превращается в настоящее приключение. Хорошо, если оно получается веселым. Но так бывает не всегда. Например, однажды Миша на прогулке спас двух малышей из воды. и представляешь, одного взрослого дяденьку. Дело было так. Ранней весной, когда до зеленеющих лугов и цветущей сирени еще жить и жить, Миша гулял в городском парке. Кругом лежал снег каша, над головой серо нависало небо, а в голове у мальчика роились какие-то сложные мысли. Вдруг их прервал Отчаянный крик со стороны пруда. Миша очнулся и со всех ног побежал туда, откуда доносился звук. Звали на помощь, значит, нужно торопиться. Мальчик увидел страшную картину. В воде барахтались двое малышей и Мишин сосед по подъезду, дядя Саша. Наверное, мальчишки на лед вышли и провалились. «Лед ведь уже тонкий, не держит, а дядя Саша, видно, спасать их полез!» Зароилось в голове у Миши. «Только что же он сам не выбирается?» Подумав так секундочку, Миша сообразил. Наверное, зацепился за что-то. Мальчик аккуратно приблизился к полынье и протянул дяде Саше руку. Но тот только дернулся всем телом. «Зацепился я, миш Никак! И мелкого отпустить не могу!» Миша залез в воду и отцепил застежку куртки дяди Саши от коряги. А потом начал помогать вытаскивать детей. Чего уж, все равно вымок. Самый младший уже нахлебался воды и, кажется, потерял сознание. Но Мише и дяде Саше удалось привести его в чувство. В итоге сосед нес малыша на руках, а Миша и старший мальчик шли домой сами. По дороге дядя Саша рассказал, что увидел, как дети провалились под лед, кинулся за ними, но зацепился курткой за корягу и чуть сам в гости к водяному не попал. Хорошо, что Миша оказался рядом, иначе не миновать им всем беды. Правда... После ледяной ванны Миша слег в постель с температурой. Но тут к спасению героя подключилась мама. А мамы это известные супергерои в области скорейшей регенерации детей. В общем, вот такое приключение получилось. Бывает и так, что самому спасающему нужна помощь. И хорошо, если она подоспеет. вовремя. А было так. Наш герой, Миша Дмитриев, живёт и учится в селе Грузино Чудовского района Новгородской области. Когда произошла эта история? В апреле 2019 года, когда Мише было 14 лет. Где это было? У реки Волхов, на берегу которой расположено село. Что случилось? Миша во время прогулки услышал крики со стороны пруда. Школьник не испугался и побежал на помощь. Оказалось, что в воду под лед Провалились двое детей. Спасать их уже бросился дядя Саша, Мишин сосед. Но мужчина сам зацепился за корягу и начал тонуть. В это время и подоспел Миша. Сначала школьник освободил соседа, а потом помог выбраться детям. Один малыш наглотался воды, его пришлось откачивать. А вот второй почти не пострадал. только испугался. После спасения детей Миша сильно заболел и несколько дней пролежал с высокой температурой. Но о своем поступке юный герой, конечно же, не жалеет. Чему нас учит эта история? В любой момент будь готов оказать помощь и взрослому, и ребенку. смелость и мужество даже совсем юного героя могут стать настоящим спасением для большого и сильного взрослого.